Глава 69. Легкомыслие и переоценка. На пути здорового долголетия, совершая старания и усилия, нужно помнить правило, которое является залогом победы. Никогда не следует представлять себя хозяином положения в борьбе с препятствиями. Лучше думать, что препятствие может справиться с твоими усилиями. Лучше вовремя отступить подальше, чем не вовремя начать наступление и полностью потерять управление делами. Такой тип усилий можно описать как продвижение без совершения видимых действий. Это называют нанесением удара без движения рук. Это удержание здорового состояния без применения усилий. Это преодоление препятствия без соприкосновения с ним. Самая большая беда на пути сохранения здоровья – это переоценка собственных сил и недооценка трудностей. Именно легкомыслие приводит к возникновению препятствий и трудностей в будущем, с которыми не сумеешь однажды справиться. Недооценка трудностей выражается в утрате трех главных ценностей на пути здорового долголетия – милосердия, бережливости и осмотрительности. Когда необходимо с помощью применения жестких усилий справиться с препятствием, добиться успеха можно, только если действительно делаешь это как совершенно неизбежное действие и не испытываешь по этому поводу радостного возбуждения. Древняя мудрость Желтого Императора Цибо сказал «Путь укалывания полностью исчерпывается понятием концов и начал». Необходимо ясно понимать, что такое концы и начало. Рецепт приведения Влад силы дыхания обязательно определяется и постигается через силы неба и земли. Нужно передать его последующим поколениям и скрепить клятву о передаче кровью. Тогда тот, кто почитает его, будет процветать, а тот, кто пренебрегает им, погибнет. Нельзя действовать только ради своей корысти, забыв о пути, ибо в этом случае постигнет преждевременная смерть. Желтый император попросил. «С почтением восприму учение о небесном пути. Пожалуйста, расскажите мне о концах и началах». Цибо ответил. «Концы и начало есть связующие нити пульсов каналов. Если исследуешь пульсы в точках Цунь-Коу, отверстия выхода, и Жень-Ин, навстречу человеку, тем самым познаешь избыточность или недостаточность сил неба и земли, знаешь о том, ровным или неровным является движение, и исчерпывающе познаешь путь неба. То, что определяется как ровный человек, означает отсутствие болезни. Отсутствие болезни определяется тем, что в точках цунь и Жень-Ин есть соответствие пульсу четырех времен. При этом верх и низ соотносятся друг с другом, а в приходе и уходе по пульсам шести каналов нет непроходимости. Плоть, дыхание и кровь уравновешены. Такой человек называется здоровым. Природа и настроение практическое осмысление как только человек обретает силу дыхания, в нем проявляются настроение и природа. природа в человеке ощущается через настроение, а настроение ищут успокоение через желание. Настроения рождаются из природы, но они вступают в противоречие с природой. Желания рождаются из настроений, но они вступают в противоречие с настроениями. Настроения разрушают природу, природа вредит настроениям, и это похоже на отношение дыма и огня, льда и воды. Дым, хотя и порождается огнем, но сам же тушит огонь. Лед является порождением воды, но способен преграждать ее течение. Если дыма мало, значит огонь сильно горит. Чем больше тает лед, тем легче течет вода. Когда в природе человеческой есть вера, настроения угасают. Если настроения ярко пылают, тогда разрушается природа. Ясность разрубает настроение, и они больше не связывают. Если можешь управлять желаниями, значит вера крепка. Довольствуешься количеством пищи, чтобы наполнить пустоту в животе и получить достаточно силы. Хватает одежды, чтобы прикрыться от ветра и защититься от холода. Не нужны украшения и узоры, ибо они разрушают природу. Чувства радости и печали не смущают ум. Таким образом, сохраняешь целостность природы на пути здорового долголетия.